сновидение Недавно обольщён прелестным сновидением, винцес сияющим, царём язрел себя, мечталось я любил тебя, и сердце билось наслаждением, я страстью ног твоих в восторгах изъяснял мечты, ах от чего вы счастье не продлили? Но боги не всего теперь меня лишили. Я только царство потерял.